Я даже повесил себе в кабинете плакат с портретом Альберта Эйнштейна и одним из его знаменитых высказываний: "Технический прогресс подобен топору в руках патологического преступника". Я не упоминал о гипотезе Римана, кроме случаев, когда убеждал коллег в принципиальной невозможности её доказать. В первую очередь, ради того, чтобы у Ванадарян больше никогда не возникало причин являться на землю. Но кроме этого, Эйнштейн был прав. Люди плохо справляются с прогрессом, и я не хотел, чтобы эта планета подвергалась лишним разрушениям или причинял их. Я жил один. У меня была хорошая квартира в Пало-Альто, и я наполнял её растениями. Я напивался, парил в высоких облаках и больно разбивался о камни. Я рисовал картины, ел на завтрак арахисовую пасту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 Потому что в Стэнфорде все живут на замороженных йогуртах. Я покупал себе музыку Дебюсси, Энио Морриконе, Beach Boys и Элла Грина. Я посмотрел кино Театр Парадизио. Была одна песня Talking Heads под названием This Mashed Potato Place, которую я слушал снова и снова, хотя она навивала меланхолию и мучительное желание снова услышать голос Изабель или шаги Гулливера на лестнице. Ещё я читал много стихов, порой с тем же результатом. Однажды я зашёл в книжный магазин университетского городка и увидел экземпляр Тёмных веков Изабель Мартин. Я простоял там, наверное, добрых полчаса, читая вслух её слова. Недавно разоренная викингами, декламировал я с предпоследней страницы: "Англия оказалась в отчаянном положении, и в 1022 году ответила кровавой расправой над датскими поселенцами".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 и молекулами воздуха. Но с тех пор, как я стал человеком, меня ошеломляют цвета. Красный, оранжевый, розовый, иногда, точно послание из прошлого, просачиваются полосы фиолетового. Я сидел на пляже и наблюдал, как по искрящему песку, подобно потерянным мечтам, перекатываются туда-сюда волны. Как все эти лишённые памяти молекулы объединяются, создавая нечто невообразимо прекрасное. Такие пейзажи часто затуманивали слёзы. Я ощущал прекрасную меланхолию человеческой судьбы, идеально отражённую в закатном небе, потому что закат, как и человек, балансирует на грани, отчаянно расцветающий красками на пути к неизбежной ночи. Однажды вечером я просидел на пляже до наступления сумерек. Рядом прогуливалась женщина лет 40, босая в компании испанеля и сына-подростка.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 Она обладала собственной гравитацией, влекущей на восток, в сторону Англии. Я сказал себе, что просто хочу увидеть их ещё один последний раз, всего лишь скользнуть по ним взглядом издали и убедиться, что у них всё в порядке. И по чистому совпадению, где-то через 2 недели меня пригласили в Кембридж поучаствовать в серии лекций о связи между математикой и техническим прогрессом. Зав кафедрой Неунывающий жизнелюб по имени Кристос сказал, что, на его взгляд, мне не повредит съездить. Да, Кристос, пожалуй, не повредит.